И вдруг с восточной стороны города зазвучал азан. Похоже, пение Муэдзина действовало на народ гипнотическим образом. Хаотичная толпа сплотилась в единую цепь и ринулась в сторону мечети. Я увидел, как мой напарник нервно плюнул в сторону и опустил руки в знак отчаяния и завершения мероприятия. Но у меня были совсем иные планы. Люди сплошным потоком двигались на восток, и лишь один человек, один непоколебимый валун на пути сильного течения, шел на запад. Некогда благочестивый поэт, а нынче безграничный богохульник, он представлял собой ярчайший пример деструктивного влияния космических кошмаров на человеческую природу. На нем все тот же потрепанный кафтан и платок, опоясанный жгутами. Гротескными движениями абдул аль Хазред расталкивал загипнотизированный народ, шедший наперекор ему. И тогда я, наплевав на всякого рода безопасность, прокричал. «Стой, безумец!» Судя по всему, араб был подготовлен к незапланированной встрече со мной, ибо ни секунды не мешкая он смог уловить меня взглядом. Безумец зловеще ухмыльнулся и побежал на запад, пробивая себе путь локтями. Я последовал за ним по крышам. Хакиму повезло меньше, ведь его здание кончалось достаточно далеко от западного прохода. Ему пришлось возвращаться, дугой огибая площадь, и двинуться со мной по одной траектории, что было чревато потерей цели. Я взял инициативу на себя, предварительно показав напарнику соответствующий знак – Желание вернуться домой подгоняло меня все сильнее, и я бежал наравне с ветром, без особых усилий преодолевал расстояние между зданиями. Усталость временно покинула меня, я стал коварен и проворен. Без преувеличения могу сказать, что в тот момент по непринужденности, грации и скорости передвижения я превосходил моего напарника. Должно быть, Безумец не ожидал таких фокусов от меня и решил схитрить резко повернув на юго-запад, но не тут-то было. Из тени ближайшего переулка, будто из глубины кошмарного сна, показалась невыносимо жуткая тварь. Своей отвратительной слизистой головой а, по совмещению и туловищем она заняла все пространство между домами. Пронзительный рев прокатился по местности. Люди остановились и замерли, как вкопанные, не в силах от страха молвить что-либо. Даже солдаты не осмеливались взяться за оружие, и я тоже не был исключением. Аморфное тело твари покрывали многочисленные полипы, а отвратительные глазенки их было свыше дюжин, располагались по контуру верхнего полукруга ротового отверстия. Сокращающиеся морщины опоясывали богомерзкое рыло чудовища. Длинные щупальцы целенаправленно были устремлены в сторону одного человека. Казалось, торговая площадь застыла в полном оцепенении, даже легкий ветерок перестал баловать нас своими прохладными прикосновениями. Звучал лишь азан. Тварь схватила щупальцами того, ради которого мы с Хакимом прошли весь тот тернистый путь от квартала вельмож, до торговой площади, рискуя стать главными подозреваемыми в ограблении. Проведение вновь отвернулось от меня. Щупальце обвилось вокруг ног Аль Хазреда, и в следующую секунду он повис в воздухе вверх тормашками. Второе щупальце обвило голову безумца, третье пояс. Безумец визжал, как угорелый. Послышался хруст костей и еще более отвратительный звук, звук разрывающейся плоти. Кровь густыми потоками хлынула на землю, а вслед за ней и куски внутренностей. Двое близстоящих граждан, не выдержав такого зрелища, упали замертво с посидевшими волосами. Кошмар, превосходивший все до сели мною, развернулся прямо на глазах у многочисленных очевидцев, среди которых были и дети. Ужасы безумия витали вокруг, внедряясь в разум каждого, чьи глаза невольно созерцали смерть безумного араба. Невиданная тварь расчленила Абдул-Аль-Хазреда, а после подняла его останки над собой, открыла пасть, гигантскую язву, напичканную острыми зубцами по внутреннему контуру. И проглотила разможженную голову и тело, даже не переживав. Отвратительное создание овеяло глазенками округу И попятилось назад, исчезая в тени переулка. С тех пор ее никто не видел. Я стоял в оцепенении, скованный безграничным ужасом и разочарованием. Сознание не выдержало столь мощного натиска. И я упал в обморок. Последующие события, развернувшиеся на протяжении половины дня, я полностью воспроизвожу со слов Хакима. Юноша пользовался определенным авторитетом у судьбы. Кошмарная сцена произошла за пределами его взора, и пока он окружным путем подбирался ко мне, все уже было закончено. Он рассказывал, как улицы заполнила ужасная неразбериха, сопровождаемая невыносимой какафонией и давкой.